Виктор Возле кабинета меня ждал Илья валерич и выглядел он очень озабоченным. «Виктор, Александр Артурович приехал к тебе. Понятия не имею, что ему нужно, поэтому, пожалуйста, будь осторожен и сразу не соглашайся на его предложение. Хотя бы посоветуйся сперва со мной», — попросил Павлов, и я пообещал, что так и сделаю. «Здравствуй, Виктор», — протянул мне руку Багратион. — Слышал, что появился человек Кианга? — Очень хорошо. — Значит, совсем скоро мы поймаем это отродье. Одной головной болью станет меньше. — Вы приехали, чтобы поговорить со мной о Кианге? — спросил я, когда Багратион замолчал. Он сидел за рабочим столом Ильи Валерича, и перед ним лежала довольно толстая папка, причем эта папка была окутана силой Багратиона, что говорила о ее важности. — Плевать я хотел на Кианга. Убить его поскорее и забыть, хищно улыбался Алексей Артурович. Да, он доставил определенные хлопоты, но сейчас дела обстоят таким образом, что фигура Кианга настолько мелкая, что я даже не видно. Мы получили достоверные данные, что через две недели западники нанесут свой удар. Сейчас у них полным ходом идет подготовка к этому. Где конкретно будет нанесён этот удар, мы не знаем. Люди, добывшие эту информацию, были раскрыты и уже мертвы. Но у нас есть возможность сорвать это наступление. Для чего вы рассказываете мне столь секретную информацию? И даже не попросили дать клятву? Багратион не стал ничего говорить, а просто убрал силу с папки и пододвинул ее ко мне». В папке, предоставленной мне Багратионом, находился план операции по устранению верхушки командования группировки войск Западной империи на нашем континенте. Помимо самого плана, там имелся список бойцов, участвующих в этом задании. Двоих я прекрасно знал, это были Андрей Шуйский и Кирилл Вяземский. Если с Андреем мне все было понятно, то почему на это согласился Кирилл, оставалось загадкой. Как я понял, до его появления в поместье Шуйских никто даже не знал, что внук Григория Константиновича столь сильно одаренный. И вот теперь он участвует в операции, шансы на успех которой аналитики оценивают в 35%. Хм, оно и понятно. Отряду предстоит проникнуть в самое сердце войск западников и прямо у них под носом убить 9 человек. Причем пять человек из этого списка перворанговые одаренные, один и вовсе внеранговый. А в отряде, который собираются отправить на выполнение этого задания, не было ни одного бойца, вырвавшегося за ранги. Разве что Андрей, напротив имени которого стояла приписка, что ранг не определен. Но я сомневался, что он уже смог прорваться. Последний раз, когда я встречался с Андреем, он был еще слишком слаб и даже не смог сопротивляться запрету зверя. Это Максим умудрился сделать невозможное и прыгнуть выше головы, совершив при этом тысячу переворотов, что было просто невозможно, а вот остальным подобное и не снилось. Багратион сидел молча, пока я изучал материалы дела, и в самом конце списка участников имелось одно пустое место с припиской «Целитель». «Я не могу тебе приказать пойти на это задание». «Не могу дать гарантии, что вам удастся его выполнить, и не могу быть уверенным, что вы вернетесь», заговорил Александр Артурович, когда я закрыл папку. «Я даже точно не могу сказать, что будет в случае, если вы успешно выполните задание, и не положит ли это начало большой войне, которую мы так стараемся избежать. У нас имеются только одни предположения. Но, тем не менее, я прошу тебя вступить в этот отряд. Я уверен, что в случае реальной угрозы ты не испугаешься и сможешь помочь раненым. Да и тебя самого. Не так просто зацепить. Всеволод не дал мне разрешения на привлечение тебя к этой операции, но других вариантов я просто не вижу. В углу начала шевелиться тени, с которой вышел Григорий Константинович. Он пришел, чтобы забрать нас. Выходит, что и первый советник решил пойти против императора, чтобы привлечь меня к этому заданию. Этот визит Багратиона напомнил мне годы, проведенные в малом мире и экзамены учителя. Это задание для меня как очередной экзамен, от которого я не стал отказываться. Если это может помочь предотвратить большую войну и спасти жизни ни в чем не повинных людей, то я обязательно сделаю все, что в моих силах. Это была главная причина, но было и еще несколько второстепенных. К тому же после освобождения из лаборатории Кианга я заделся в личные ангелы-хранители Шуйских и вот так просто отпустить Андрея не мог. Да и за Кириллом необходимо было приглядеть. Яна расстроится, если с ним что-нибудь случится. Да и Григорий Константинович очень сильно помог нам с Ниссой. А за добро нужно платить добром. Вяземский перенес на здание какого-то патриотического клуба, где в это время дежурил лишь старый сторож, который даже не обратил внимания, когда мы проходили мимо его сторожки. Там громко работал телевизор, а сам сторож спал. Но я очень удивился, когда понял, что это всего лишь иллюзия, созданная очень сильным мударенным. С здесь было все в порядке». Багратион провел меня в подвальное помещение, где расположился целый подземный комплекс, очень похожий на тот, что был под Кремлем. Хоть я и был там совсем немного, но успел осмотреться. Здесь было нечто похожее, разве что отсутствовали гвардейцы, которых заменили люди в обычной военной форме. Жилые помещения прямо по коридору. Занимая любую свободную комнату, у таких комнат в замке вставлены ключи. Все необходимое там имеется. Если голоден, столовая в конце коридора. Утром будет первый брифинг. Пришлю за тобой человека, а пока можешь идти отдыхать», сказал Александр Артурович и отправился в противоположную сторону, начав отдавать какие-то команды. Искать Андрея и Кирилла сейчас не было никакого смысла. Может, они уже спят давно, поэтому я увидел первую дверь с ключами в замке и зашел в эту комнату. Спать я сегодня не собирался. Впрочем, как и есть, пить, справлять естественные нужды и все прочее. Я собирался подумать над тем, как ускорить насыщение источников в той горе. Сейчас для этого было идеальное время. До утра меня никто не будет беспокоить. Я уселся на кровать и погрузился в себя, представляя, как сразу же оказываюсь на острове, минуя все промежуточные этапы. Все получилось без каких-либо проблем, и вот я уже стою возле подножия горы, отгоняя от себя назойливых насекомых. Похоже, та букашка, что в прошлый раз напилась моей крови, рассказала об этом родственникам, и теперь они тоже желали отведать немного. Но сегодня я не был настроен на подобное, поэтому просто убрал всю мышкару при помощи ветра. Это оказалось сделать очень просто». На этот раз я не стал бояться и ступил босыми ногами на камень, позволяя ему начать вытягивать из меня энергию. Этот способ увеличил скорость насыщения источника в десятки раз. Мне бы сейчас раздвоиться. Один остался бы здесь, напитывать источник энергией, а второй вернулся бы в реальность. Но такого двойника у меня не было, а как его сделать и возможно ли это, в принципе, я не знал. Оставалось только надеяться, что нужные воспоминания появятся сами, как это порой случалось до этого. А пока они не появились, буду вот таким образом повышать скорость поглощения энергии и думать, как еще можно его ускорить. Сколько я вот так просидел, было неизвестно. Но в реальном мире настало утро, и кто-то начал стучаться ко мне в дверь. Необходимо было возвращаться, но сперва я взглянул на источник, который оставался... Практически таким же пустым, как и был. Да, такими темпами мне придется очень долго его наполнять. Но ничего путного я так и не смог придумать. А еще я не имел понятия, как связаться с Сантером. Только он один мог мне помочь. Хоть мне и удалось ощутить связь с учителем, но она была слишком эфемерной, и благодаря ей я не мог связаться с учителем и попросить у него совет». «Уже иду!» — выкрикнул я, когда вернулся в реальность. Источнику очень понравилась моя помощь, и он не хотел меня отпускать, но теперь у меня имелся ключ силы, и поэтому я с легкостью избавился от притяжения камня. Через полчаса начнется водный брифинг. «Приводи себя в порядок, завтракай и подходи. Я буду ждать тебя в зале для совещаний». «Спроси у любого сотрудника базы, и тебе покажут, куда нужно идти», выдал Александр Артурович вместе с военной формой. Ха, чему ему не нравится моя одежда? Но спорить я не стал и сказал, что буду на месте вовремя. Привести себя в порядок было действительно нужно. После ночи, проведенной в качестве батарейки, выглядел я не самым лучшим образом. Даже не помню, что я когда-нибудь так паршиво выглядел. а все это быстро поправимо. Принял душ, привел организм в норму. Все уже давно нормализовалось. Теперь подпитка из океана познаний не перетекала во второй источник. На завтрак я не пошел. Лучше появлюсь на брифинге немного раньше. Так у меня будет возможность разглядеть всех членов отряда и хоть немного понять, что они из себя представляют. Познакомиться я еще ни с кем не успел, поэтому пока составлю свое мнение чисто потому, что увижу, а уже потом пойму, насколько я был прав или ошибался. Все же одной характеристикой в досье, что мне вчера предоставил Багратион, было мало. Как и говорил Александр Артурович, первый же попавшийся мне сотрудник базы рассказал, как дойти до зала совещания. И вот я уже нахожусь в большом помещении стены которого были увешаны огромными экранами, а в центре стоял круглый стол. По моим прикидкам, за столом могло свободно поместиться человек сорок, сейчас же были заняты всего два места. Багратион разговаривал с каким-то совершенно неприметным мужчиной. «Боюсь, что когда закончится этот брифинг, и я выйду из этого помещения, то уже через пару минут не смогу вспомнить его лица». «Определенно, это был человек из разведки. А без участия этого ведомства подобная операция просто не может быть воплощена в жизнь». «А вот и наш первый боец», — увидев меня, заговорил Александр Артурович. «Виктор, иди к нам. Позволь, я познакомлю тебя с Фантомом. Именно ему предстоит провести вас в лагерь западников, а если все пройдет гладко, то и доставки руководства». Фантом не сказал ни слова, просто кивнул и пожал протянутую мною руку. В этот момент я почувствовал, что его тело покрыто энергией. Должно быть, благодаря своему дару фантом выглядел таким неприметным. Такой человек с легкостью сможет пройти куда угодно. «А это наш целитель, господин Велесов. Но его, думаю, не нужно представлять». «Даже ты не мог пропустить зрелище, устроенного на императорской арене». Антон просто кивнул и погрузился в чтение каких-то документов, а Багратион обратился уже ко мне. «Можешь занять любое место и начать знакомиться с предварительным планом. На данный момент там еще много чего нужно доработать, поэтому прошу воздержаться от вопросов. Слишком быстро меняется ситуация, и какие-то данные уже могут быть устаревшими». Но общие черты останутся неизменными. Не став долго думать, я сел рядом с фантомом. Сам не знаю, почему выбрал именно это место. Наверное, оно мне просто понравилось. Ну или я хотел немного понервировать человека, от которого зависел успех операции. А может, просто разгадать его тайну. Напротив каждого места лежали документы, с одним набором которых я и начал работать. Эти сведения сильно отличались от тех, что мне вчера предоставлял Багратион, и отличались они в сторону того, что осуществить задуманное нам будет гораздо сложнее. Буквально несколько часов назад западники начали масштабное перестроение. При этом ставка командования становилась еще более защищенной. Чтобы добраться до нее, необходимо было пройти практически через половину всей армии, Хорошо еще, что внеранговые одаренные западников любили друг друга чуть больше, чем нас, поэтому не могло быть и речи, чтобы они собрались все вместе. На данный момент все подступы к Ставке охранял гвардейский полк, 90% которого составляли сильные одаренные. Пробиться через такое охранение будет крайне сложно. Радовало только одно, что вместе с нами будет Кирилл, И для него не составит труда проникнуть куда угодно. Заблокировать тень никому не под силу. И, как позже выяснилось, Кирилл будет одной из ключевых фигур в нашем плане. А будь он сильнее, то и вовсе в одиночку смог бы выполнить это задание. Нам всего-то нужно было бы немного пошуметь, отвлекая внимание западников от ставки командования. Но силы Кирилла были ограничены, и поэтому нас отправляется 11 человек. По одному на каждую цель, плюс Кирилл, который должен будет обеспечить наше проникновение и отход. Ну и плюс я в качестве целителя. Увлёвшись чтением, я пропустил момент, когда начали подходить другие члены отряда. А опомнился только после того, как Александр Артурович начал представлять нас. И первым он начал с меня, попросив подняться. Только тут я оторвался от документов и увидел восемь пар глаз с интересом изучающих меня. Даже как-то стало не по себе. Сразу было понятно, что это опытные бойцы, участвовавшие во множестве сражений, и одного взгляда им хватит, чтобы примерно оценить мой уровень подготовки. Но и я так тоже умел, поэтому игра в гляделки удалась на славу. В плане физических возможностей и подготовки все присутствующие сейчас за столом находились примерно на одном уровне с Рыжим, а инструктор Шуйских по праву считался очень сильным и умелым бойцом. Во время нашей первой встречи я смог легко справиться с ним в рукопашном бою, но используя он тогда свой дар, и победа мне бы не светила. Вот и сейчас я смог оценить лишь уровень их физической подготовки и владения телом. Впрочем, они также смогли сделать только такую оценку, хотя им было намного проще. Все же они видели мой бой с Поповым. Александр Артурович коротко представил меня, назвав роль в отряде и выдав дурацкий позывной «Серафим». Я хотел настоять на том, чтобы остаться девятым, но, как оказалось, таких позывных по нескольку штук в каждом подразделении. Причем как у нас, так и у западников. А вот Серафим был свободен, и мне как целителю идеально подходил. Правда, я не разделял этого мнения, а единственная девушка в отряде и вовсе с трудом сдержала смех. Дальше были представлены остальные бойцы отряда. Также коротко, но с небольшим дополнением. Багратион говорил, в каком количестве конфликтов уже успел принять участие боец, и самое маленькое число здесь было 29. А девушка, которую звали Бочкарева Наталья, с позывным Банши, умудрилась побывать на войне целых 89 раз. Так что эта операция для нее станет юбилейной. После короткого знакомства слово взял «фантом» и начал говорить уже по существу предстоящего задания. На экраны стали выводиться снимки целей, местности и вообще всего, что только могло нам пригодиться. Продлился брифинг пару часов, после чего Александр Артурович спросил, имеются ли у нас вопросы. У меня имелся один. «Почему я не увидел Шуйского и Вяземского?» Им был дан срок в три дня. Именно столько будет проходить ваша подготовка. За Андрея я могу лично ручаться, он не подведет отряд, даже если присоединиться к нему непосредственно перед отправкой. А за Кирилла также ручается первый советник, ответил на мой вопрос Багратион. И судя по выражению лиц всех присутствующих, их такой расклад дел не устраивал. Но возмущаться никто не стал, впрочем, как и задавать дополнительных вопросов. «Все вы прибыли на базу только вчера, поэтому предлагаю переместиться в столовую и уже там познакомиться с теми, кого не знаете. Следующий брифинг назначен на 7 часов вечера. К тому моменту поступит новая информация, и будем работать уже с другими вводными».